Мы пустые или непознанные? Американский психолог и философ Ролло Мэй утверждает, что современные люди стали пустыми. Что это значит? Это значит, что мы теряем смыслы, основу жизни. В результате мы живем не наполненные ничем, но на самом деле пустые. Это не совсем точное определение. Правильнее сказать «мы, не познанные самими собой». Именно эта непознанность и порождает нас ощущение внутренней пустоты. Если человека и надо чем-то наполнять, то брать это так называемое наполнение стоит не снаружи, не из окружающего мира, а из самого себя, изнутри. Непознанный человек — это тот, кто не разобрался в своем субъективном, кто не понимает смысла собственных действий и, в конечном счете, собственной жизни. Человеку, который приходит к вам, надо помочь наполниться его собственным смыслом, пониманием того, зачем и ради чего он живет. Надо помочь ему разобраться самым, в самых главных вопросах, о которых мы говорили в начале главы. И только после этого станет ясно, нуждается он в вашей помощи или сможет сам решить те проблемы, которые перед ним стоят. Впрочем, возможно, наполнившись смыслом, он осознает, что и проблем-то никаких нет, что они надуманы и не являются его сутью.